— А вы не путайте, а вы не сбивайте. — Сбивают тут, — ощерился на Бенедикта. Толпятся. — Это Полина Михайловна, сынок. — Не сочись, господа, давайте продолжать. В преддверии... Виктор Иванович собрался, опять выражение наличика нахмурил, руки по швам сделал...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 Но он весом, груб, зрим. Земля тебе пухом, Анна Петровна. От общественности и слободы, кто хочет сказать? Вы, Николай Максимович, прошу. Вышел другой пожилой голубчик, волоса на ветру развиваются, заплаканный, высморкался. Анна Петровна, безвестная ты труженица, заговорил я прямо в гробто. — Как же ты так, Анна Петровна? А А мы не ценили мы тебя, не интересовались. Думали, ну, Анна Петровна и Анна Петровна, старушечка там какая-то. Думали, ты всегда с нами будешь. Да что там, честно говоря, ни в грош мы тебя не ставили. Кому она нужна, думали мы, мелкая злобная коммунальная старушонка. Только под ногами путается поганка вредная, прости, Господи. Э! -э, -э. — зашевелились голубчики. — Полегче. — Демортибус аут бена, аут нихель! — гаркнул кто-то над духом А чего я-то? — дернулся Бенедикт. — Чего я-то сделал? — Это не про тебя, не про тебя. Спокойно, Беня, — Никита Иванович обдернул Бенедикта. — Стой спокойно, не вертись. — Кому, говорю, ты была нужна, Анна Петровна? Комар невидный, интересы кухонные. — От печи не отходила. Вон чего от тебя осталось-то. Как покушать? Да и все тут. А ведь жалко нам тебя, Анна-то Петровна. И без тебя народ неполный. Виктор Иванович Голубчику рук пожал, поблагодарил. — Очень хорошо, — сказали, товарищ. — Благодарим вас. От общества охраны памятников Никита Иванович. Вас попрошу. Никита Иванович вышел, тоже высморкался. Друзья! — начал он. — Что говорит нам этот памятный предмет? — на подушечку указал. — Бесценная реликвия минувшего. Какую повесть поведала бы она нам, если бы заговорила? — Скажут музейный прах, пыль веков, инструкция к мясорубке. — Тоже мне. — Но, друзья мои...